По давней привычке Джульетта, дабы отдохнуть от утренней суеты, устраивала себе маленькую сиесту. Не выше мужа ростом, однако вдвое обгоняя его по объемам, она с юных лет сохранила совершенно детскую улыбку. И теперь на пороге пятидесятилетия взгляд ее оставался таким же чистым и невинным, как и в пятнадцатую весну когда она своим благочестием составляла гордость Падре Гуардамильо, настоятеля церкви Сан-Лоренцо. Торчинини, крадучись, вошел в квартиру, так и не придумав, как сообщить плохие новости той, которая в его воображении до сих пор рисовалась той юной девой, за которой он когда-то так отчаянно ухаживал и оставалась самой прекрасной. При виде Джульетты, дремавшей в кресте изготовленном по ее нестандартным меркам, сердце Ромео сразу растаяло, как воск. Он наклонился и поцеловал ее. Но не в те отвисшие пухлые щеки, не мое свидетельство достоинств веронской кухни, а в смуглую, чуть впалую щечку девушки которая существовала теперь только в его воображении. Проснувшись от этой нежной ласки, Джульетта первым делом расхохоталась, ибо, будучи по природе весьма легкого и веселого нрава, к тому же без памяти обожала своего Ромео, искренне считая его обворожительней и соблазнительней любого веронского юноши. «Стыда у тебя нет, его Притворяясь рассерженной, проворковала она. Новый поцелуй неопровержимо подтвердил, что у мужа и правду нет стыда, когда он хочет доказать ей свою любовь. Когда старые голубки волю нацеловались, Джульетта, наконец, полюбопытствовала. «А что это ты так рано?» Мальбага отправил меня в отпуск». «Выходит, мы можем ехать раньше», – захлопала в ладоши Джульетта. «Очень кстати, ведь завтра уже приедет Узебия. послушай «Послушай-ка, Джульетта». «Да, мой Ромео, Челестина хочет, чтобы я на пару дней повременил с отъездом. Служба есть, служба». «Ни за что на свете». «Ну, послушай, Джульетта, и речи быть не может». «Мы решили уехать послезавтра и уедем послезавтра, и не днем позже. Ты только подумай, комнаты уже заказаны, кузина Эузебия...» Не забывай, Джульетта, вдруг поднявшись, торжественно заявил Торчинине, «что как бы я ни любил семью, служба отечества для меня превыше всего. Сама понимаешь, если уж Челестина пришлось внести в нашу жизнь такие неудобства...» Значит, у него действительно не было другого выхода. Ничего не поделаешь, Чжульетта. Твой муж слишком важная фигура, чтобы Верона в трудные минуты не обратилась к нему за помощью. Неужели пара дней отсрочки для тебя важнее, чем судьба всей Вероны? Судьба Вероны? А кто знает, может и всей Италии? Раздавленная внезапно свалившейся ответственностью. Сеньора Торчини не могла не подчиниться и тут же телеграфировала на Адриатическое побережье, чтобы отказаться от заказанных номеров, а потом к кузине Эузебии, чтобы та не суетилась понапрасну. «А не сваришь ли ты мне кофейку, моя Джульетта?» Разрываясь между горечью от сорвавшегося отпуска И законной гордостью женщины, вышедшей замуж за выдающегося человека, сеньора Торчинини исчезла на кухне. Пока она отсутствовала, Ромео ломал голову над тем, как заставить ее проглотить вторую горькую пилюлю. Сделав в конце концов выбор в пользу полной непринужденности, он... Едва Джульетта появилась с подносом, беззаботно бросил. А теперь, голубка, неплохо было бы собрать меня в дорогу. В какую дорогу? Ведь ты же сам сказал, что мы никуда не едем. Вы-то нет, а я еду. Кофейный сервис достался им от тетушки Паолы, которая, в свою очередь, получила его когда-то как свадебный подарок. Поэтому прежде, чем дать выход переполнявшему ее негодованию, Джульетта осторожно поставила на стол драгоценную семейную реликвию. «Ромео, если ты немедленно не объяснишься, произойдет большое несчастье!» Ромео объяснился, но не входя в подробности и особенно нажимая на лесную для семьи в сторону дела. Его так высоко ценят, что даже в Беркаму считают, будто кроме него никто не способен справиться с делом настолько трудным, что в нем только что потерпели полное поражение даже представители города Милана. Это заявление приятно польстило самолюбию Джульетты, и она, несколько успокоившись, поинтересовалась. «И как же долго ты будешь отсутствовать?» «Чем меньше, тем лучше, любовь моя. Ты же знаешь, что вдали от тебя я не только есть и спать, я и дышать-то как следует не могу». Догадываясь, что это ложь, Джульетта, тем не менее, с удовольствием выслушала эти признания, произнесенные торчине без всякого намека на лицемерие. Она тут же уселась подле него на диване, И двое изрядно потучневших влюбленных, словно юная пара, впервые познавшая радость любви, слились в нежнейшем объятии. Каждый видел другого не таким, каким он стал в реальной жизни, а каким рисовался ему воображении. Желая окончательно разрядить обстановку, Ромео со смехом признался, представь! В старание я превратился теперь в профессора археологии из Неаполя. Ты в профессора! Этот мнимый титул рассмешил обоих до слез. Это еще не все. Отныне называй меня не иначе, как аменторе Роверетто. Шутишь, клянусь. И дабы придать больше веса своим словам, Торчинини полностью перечислил свои новые паспортные данные. Аменторе Руверетто, пятьдесят шесть лет, неаполитанец, внештатный профессор кафедры средневековой археологии Неаполитанского университета, старый холостяк. «Что ты сказал?» — сразу вскочив с места, крикнула Джульетта. Ах, Джульетта, что это на тебя нашло? Ага, значит, старый холостяк, так что ли? Да это же Челестино. Расскажи это кому-нибудь другому. Ты специально назвал себя холостяком, чтобы с подручней было крутить любовь с местными красотками. Говорят, у них там в Бергамо очень страстные женщины, прямо как вулканы. Послушай, Джульетта, Не прикасайся ко мне, негодяй! Теперь-то я поняла всю твою подлую натуру. С помощью этого поганца Челестина Мальпаги ты придумал себе эту командировку, чтобы крутить там Шуры-Муры с очередной девицей, которую тебе удалось обворожить. Макке, ты что, рехнулась, что ли? Но Джульетта уже была не в том состоянии, чтобы прислушиваться к голосу разума. «Ты предал меня, предал родных детей, предал кузину Эузебию. и все ради этой позорной страстишки. Я проклинаю тебя, Ромео, ты опозорил всю нашу семью. Да если бы у тебя и вправду были честные намерения, зачем бы тебе тогда, спрашивается, понадобилось менять имя?» Я же тебе уже объяснял, что я слишком известен, чтобы... Врешь, развратник, знаю, почему ты взял себе другое имя, чтобы с подручней было заниматься своими похотливыми любовными делишками. А по какому это интересно праву ты сменил себе имя, а? Со своим именем, завопил доведенный до крайности Румео. Я имею право делать все, что мне заблагорассудится. Мошенник, оно не только твое, а и мое тоже. Вот уже тридцать лет с тех пор, как я несчастная вышла за тебя замуж. Ты просто дура, Джульетта. Ах, вот до чего дошло. Теперь ты уже меня обзываешь. Остается только выгнать меня из-за дому чтобы было куда привести свою красотку из Бергамо». Вне себя от ярости Торчини не схватил со стола чашечку, из которой только что пил кофе, и со всей силой швырнул ее на пол, где она благополучно и разбилась. Перед таким светотатством оба противника на мгновение потеряли дар речи, потом, до конца не выйдя из оцепенения, И все еще не веря своим глазам, Джульетта пробормотала. «Что? И ты посмел? Сервис, тетушки Паолы!» По правде говоря, Ромео не слишком гордился собой и уже сожалел о непоправимом поступке. Джульетта же нашла в этом новый повод дать выход душившему ее гневу. Выходит, Ромео, теперь для тебя уже не осталось ничего святого, да? Эта девица так тебя околдовала, что ты уже готов превратить в черепки все наше фамильное наследство. Чего же ты медлишь? Давай, убей тогда и меня. Зачем тебе такая обуза? После того, как ты посмел разбить чашечку тетушки Паулы, от тебя уже всего можно ожидать, убийца. От такого лицемерия у Ромео даже слегка закружилась голова. Он уже был почти готов взорваться и сделать не весь что. Но тут в комнату вошли дети и с ошарашенным видом замерли на пороге. Старший Ренато раскинул руки, пытаясь скрыть зрелище семейного скандала от малышей Альбы Розанны, Фабрицио и Дженнаро. Обернувшись к дверям, Джульетта увидела детей и бросилась к ним со словами «Обнимите же свою мамочку, бедные сиротки!» Несколько огорошенные ребята уставились на мать. Однако самый младший, Дженнаро, на всякий случай заревел. Его примеру вскоре последовал и Фабрицио. Семнадцатилетний Ренато. Уже начавший постигать законы логики, воскликнул. «Маке, мама, а с чего это ты вдруг называешь нас сиротками? Ведь вы же с папой здесь!» «Теперь это уже ненадолго». «А почему ненадолго?» Сеньора не гордо выпрямилась и, указуя, карающим перстом на вконец обалдевшего супруга, завопила. «Вот он! Полюбуйтесь на человека!» который хочет убить вашу мать!» Ни секунды, не веря в реальность подобного обвинения, Альба с Рузанной все-таки сочли уместным разрыдаться, что дало основание Джульетти воскликнуть в упор, глядя на мужа. «Смотри, подлец, твоих рук дело!» Ослепленный яростью Торчини не стал с угрожающим видом приближаться к супруге, «Ты замолчишь или нет?» «На помощь! Помогите!» Сделанным ужасом закричала Джульетта. Увлекшись собственной игрой, сеньора Торчинини в конце концов и правду почувствовала страх и, собрав детей, кинулась на лестничную площадку, где, естественно, боясь пропустить такой интересный семейный скандал, уже собрались ближайшие соседи, чьи ожидания оправдались с лихвой. «Спасите меня! Спасите нас всех!» Словно призывала их в свидетели и одновременно молила о помощи Джульетта. «Он грозится нас зарезать!» Соседи ничуть не сомневались ни в нежной преданности Ромео своей Джульетте, ни в привязанности Торчинини к своим детям, Однако ради собственного развлечения сделали вид, будто на мгновение поверили словам Джульетты. Кто-то уже задавал ей каверзные вопросы, другие лицемерно пустились утешать несчастную. И сеньора Торчинини, дабы закрепить победу, громко объявила. «Этот человек без чести и совести решил меня бросить оставить на произвол судьбы своих детей, чтобы под чужим именем сбежать в Бергамо, где его ждет какая-то подоскуха. Маке, моя бедная мама не для того произвела меня на свет, что вы со мной обращались, как с ненужной подстилкой. Ропот одобрения подтвердил сеньоре Торчинини, что все разделяют ее мнение относительно намерений ее покойной матушки. Ромео пытался вставить слово, но тщетно. Мало того, сосед снизу, старый холостяк, видно давно втайне завидовавший и к семейному счастью, осуждающе заметил. «И кто бы мог подумать, в вашем-то возрасте и при вашем положении стыдитесь, сеньор!» Это переполнило чашу терпения Торчинини. Для начала он выругался, как последний безбожник. В результате все, как по команде, замолкли. И он, воспользовавшись этим временным затишьем, завопил. «Я еду в Бергамо, чтобы провести там секретное расследование. Поэтому начальство решило, что мне лучше взять другое имя». И к тому же я ни перед кем не обязан отчитываться. А ты, Джульетта, учти, что если ты не перестанешь строить из себя идиотку и будешь и дальше отравлять мне жизнь своими оскорбительными подозрениями, обзывать меня при людях последними словами и устраивать мне бесконечные скандалы, я разведусь с тобой, а детей заберу себе». В ответ на провозглашенный супругом план действий, сеньора Торчинини заунывно и горестно запречитала, чем произвела не самое выгодное впечатление на аудиторию. Потом, укращенная страшной угрозой, сгребла детей, и этакое воплощение невинной матери-страдалицы вернулось к покинутому семейному очагу. А когда за ней последовал Ромео, стали потихоньку расходиться и соседи, оживленно комментируя события и стараясь перещеголять друг друга в мрачности предсказаний. Хотя в глубине души ни один из них не поверил ни слову из того, что было только что произнесено на лестничной площадке. Не говоря уже о том, и это было известно каждому, что развода в Италии просто-напросто не существовало. Когда они снова оказались у себя в гостиной, Торчинини с упреком и горечью в голосе поинтересовался. «И тебе не стыдно, Джульетта?» По правде говоря, теперь, когда гнев немного утих, сеньоре Торчинини действительно стало слегка стыдно. «Неужели ты и вправду посмеешь отнять у меня малюток? Попыталась она увильнуть от ответа. Вместо ответа супруг заключил ее в объятия. «Ты когда-нибудь перестанешь меня ревновать? Ну сколько можно?» «Ты такой красивый!» Это замечание настолько соответствовало его собственным убеждениям, что Ромео радостно рассмеялся, и по заведенному в семье обычаю ссора завершилась страстными поцелуями, слезами и счастливым детским гвалтом. Торчанини как раз надевал свои шлюпанцы, когда ему в голову вдруг пришла мысль, от которой он застыл на месте одновременно ощутив надвигающуюся смертельную опасность и осознав, что выдал порученное ему задание. Увлекшись красноречивой перепалкой, они с Джульеттой разболтали всем, кому не лень, что комиссара Торчинини направляют в Бергамо с каким-то таким серьезным заданием, что ему даже придется действовать так под чужим именем. От стыда и страха Ромео на мгновение потерял контроль над собой. Вошедшая в комнату супруга, заметив состояние мужа, остановилась, как вкопанная. «Макер, мой Ромео, что с тобой?» Он посмотрел на нее, как смотрят. Настолпившихся у изголовья близких убирающие и уже слабеющим голосом простонал: Ах, Джульетта, если бы ты знала, может, ты меня сейчас погубила. Получив необходимые разъяснения, Джульетта провела остаток дня и изрядную часть ночи, пытаясь убедить супруга, Отказаться от задания, которое теперь, когда тайна раскрыта, слишком опасно для отца шестерых детей. В сущности, Ромео охотно подчинился бы разумным доводам жены, если бы его не удерживало от этого шага уязвленное самолюбие. Не мог же он, не осрамившись, вот так взять и заявить челестину Мальпаги, что отказывается от порученного задания. Под тем предлогом, что по неуместной болтливости супруги, да и его самого тоже, возможно, оповестила о своих планах гипотетического противника и теперь подвергает себя смертельному риску. Ночь чита Торчини не провела, хуже не бывает. Терзаемая угрызениями совести, Джульетта почти не сомкнула глаз. А всякий раз, когда ей удавалось хоть ненадолго заснуть, перед ней возникали кошмарные видения, хоть и различающиеся по декорациям, но с неизменным главным героем в лице комиссара, которого всякий раз убивали самыми изощренными методами, порой свидетельствуя о наличии у мучителей прямо-таки незаурядной изобретательности. Собираясь на утро в школу, малыши сразу же уловили весь трагизм ситуации и необычное для этого семейного очага безмолвие, красноречивей всяких слов говорило о том, что тут назревало нечто серьезное. Младшие не решились задавать родителям никаких вопросов, лишь один Ренату, обратившись к матери, поинтересовался, что же все-таки случилось. Вместо ответа мамаша разразилась рыданиями. Это произвело на него такое впечатление, что он, вопреки своему обыкновению, промолчал и даже не стал добиваться ответа. Когда дети прощались с отцом, Джульетта не выдержала и мрачно, едва сдерживая рыдания, проговорила. «Поцелуйте покрепче, папу, дети мои! Один бог знает!» «Суждено ли вам снова его увидеть?» После этих слов она жалобно застонала. Ее примеру тотчас же последовали и девочки, ровно ничего не понявшие в семейной трагедии, но выражавшие таким образом полное доверие маминой интуиции. Ромео крепко прижал к груди каждого представителя своего потомства, а когда настала очередь Ирина, с пафосом произнес Итак, ты уже слышал вчера сын мой Ренату, что твой старый отец снова готов пожертвовать собой во имя торжества правосудия. Не исключено, я подчеркиваю, не исключено, что мне суждено погибнуть, выполняя свой долг. Если так произойдет, прошу тебя, не забывай отца, и всегда и во всем поступай, как я тебя учил. «Надеюсь также, что ты позаботишься о матери и малышах». Растроганный до глубины души, Ренато дрожащим голосом заверил, что в случае чего приложит все усилия, чтобы быть достойным такого выдающегося отца. Когда малыши уже выходили из квартиры, родители услышали, как фабрицу спросил, обратившись к старшему брату. «А что, наш папа правда скоро умрет?» Этот невинный вопрос снова бросил супругов в объятия друг друга. Когда час пробил, Джульетта Терчинини, одевшись по такому случаю во все черное, проводила мужа до пьяцы брат, где останавливался автобус, следовавший из Милана на Брешию и Бергамо. Всю дорогу комиссар не переставая наставлял супругу. «Запомни хорошенько, Джульетта, что с этого момента я профессора-ментора Роверетто. Смотри уж, будь внимательней, поняла? Маке Ромео, за кого ты меня принимаешь? Все понятно. Теперь я сеньора Роверетто». Она глубоко вздохнула. «А все-таки, знаешь, в моем возрасте уже трудно привыкать к чужой фамилии. А ты как считаешь?» «Ведь ты же знаешь, что это просто военная хитрость, поняла?» «Так-то оно так, только у меня такое чувство, будто я изменяю тебе с этими ментора Раверетто». Торчанини заговорщически подкрутил ус и игриво заметил. «А знаешь, это неплохая мысль!» На пьяцу бра они прибыли в тот момент, когда шофер автобуса уже начал выкрикивать имена пассажиров. Торчини с женой, целиком поглощенные близкой разлукой, не обращали никакого внимания на то, что происходит вокруг. профессора Аменторе Роверетто! Поскольку никто не ответил, Столпившиеся перед автобусом пассажиры начали вглядываться друг в друга, пытаясь догадаться, кто же из них профессор роверету «Есть здесь профессора-менторы Роверетто. «Раз его здесь нет, давайте продолжайте дальше», — пробормотал один из пассажиров. «Не ждать же нам всем этого профессора, как по-вашему, а?» Столь бесцеремонное вмешательство в сферу его компетенции явно не понравилось шоферу. «Я что, просил у вас совета?» «По-моему, я имею полное право высказать свое мнение, разве нет? Я, между прочим, заплатил за билет от Рима, чтобы ехать по итальянским дорогам, а не стоять здесь в ожидании каких-то непутевых пассажиров». Маке, э, если я вас правильно понял...» Вы, кажется, собираетесь учить меня, как мне делать свое дело, а? Во всяком случае, вспомнить, что существуют правила. Скажите на милость, а вы знаете, сеньор, где я видел этих ваших римлян? Пока римлянин задыхался от ярости, угрожая, что по прибытии в Милан немедленно подаст на него жалобу, остальные улыбались. Тайком сочувствуешь шоферу, ибо в Вероне жители Рима не очень-то в чести. «Профессора Менторы Роверето! Первый услышала Джульетта. Этому громкому кличу удалось, наконец, пробить брешь в том облаке разделенной нежности, которая отделяла их с мужем от всего остального мира. Маки! воскликнула она. «Ты что, Ромео, забыл, что ты и есть профессор Руверетто?» Торчинини испустил какое-то приглушенное междометие и громко выкрикнул «Здесь!». Тут какая-то дама кисло-сладким голосом заметила. «Кажется, кому-то непременно захотелось обратить на себя внимание. Кровь в Джульетте сразу же взыграла». «Если бы вам, сеньора, пришлось изменить имя, думаю, вы бы тоже не сразу к нему привыкли, а? А моего мужа зовут Роверетто только со вчерашнего вечера, так что, по-моему, это вполне простительно». Дама, решив, что это просто глупая шутка, пожала плечами и с явным неудовольствием отвернулась. Ромео уже побледнел, как полотно, и схватив жену за руку сердито проворчал тебе что непременно надо чтобы все были в курсе джульетта только сейчас осознала свою оплошность и смущенно возразила прости меня ромео но не могла же я смолчать когда тебя обижают все путешественники уже заняли места в автобусе ждали одного комиссара которому на забаву одни И к великой ярости римлянина, который уже пришел к тому времени в крайне желчное состояние духа, никак не удавалось вырваться из крепких рук супруги. «Эй, влюбленные!» — склонился к ним шофер. «Придется расставаться, а то тут у нас представитель вечного города, и ему очень не втерпешь». Все в автобусе засмеялись кроме римлянина, который почувствовал всеобщую враждебность, объяснив ее завистью провинциалов к столичному жителю. Наконец, Торчинини с трудом оставил супругу и вскарабкался в автобус. Однако, прежде чем он смог тронуться с места, Джульетта снова во власти мук ревности успела крикнуть. «Послушай, Ромео!» «Если там бергамские девицы станут с тобой заигрывать, ты не говори им, будто тебя зовут Аминтори Роверетта, ладно? Лучше скажи свое настоящее имя и добавь, что ты комиссар полиции. Они сразу перепугаются и оставят тебя в покое». И дабы придать больше веса своему заявлению, она обратилась к даме, которую впервые видела и добавила. «Ну, где бы мой Ромео не появился, все женщины сразу же начинают вешаться ему на шею. честное слово!» И она действительно во все это верила. Что же касается торчинения, то он, пока тяжелый автобус выруливал на дорогу, стоял с бледным лицом и без конца повторял себе, что отныне все его попутчики знают его профессию и то, что он скрывается под чужим паспортом. Думая про очисть Лудовику Велано, он плюхнулся на зарезервированное для него место, которое оказалось рядом с римлянином. Пока они ехали по улицам Вероны, Торчинини смотрел на с детства знакомые места когда, должно быть, смотрела лошадь или корова, которую везут на убой и которая осведомлена об уготованной ей судьбе. Каждая улочка вырывала у него глубокий вздох, каждая площадь с трудом сдерживаемые рыдания. Он уже не сомневался, что все эти дорогие сердцу места он видит в последний раз, проезжая мимо церкви Санта-Тереза де Он почти явственно увидел свои собственные похороны, поддерживаемую под руки соседями жену, крепко сцепившихся ручонка ребятишек. Это мрачное видение разволновало его до такой степени, что он не смог сдержать слез. «У вас что-нибудь случилось, сеньор?» — поинтересовался удивленный сосед. В ответ Ромео только горестно кивнул головой. Потеряли кого-нибудь из близких, не отставал римлянин. Пока нет. Ах, понимаю, наверное, кому-то из ваших угрожает смерть. Да, вашей супруге или, может, ребенку? Нет, мне самому. Поначалу, слегка ошеломленный ответом, римлянин быстро пришел в себя, составив себе вполне четкое представление о дурацких шутках, которые, похожие, в большую части у обитателей Вероны, и нарочно повернулся спиной к соседу, дав себе слово не вступать с ним больше в разговоры, вплоть до самого конца совместного путешествия. Ромео уже еще больше уверился во мнении, о бессердечности римлян.